Нескромная профессия не могли уронить Мустангера в глазах Луизы Пойндекстер. Он уже завоевал ее сердце. Когда Луиза услышала его имя, она прижала карточку к груди и в задумчивости прошептала так тихо, что никто, кроме нее самой, не мог услышать. Марис Мустангер, ты покорил сердце Креолки. Боже мой, боже мой!» Он слишком похож на Люцифера. Могу ли я презирать его?»